Тем временем, вечером 22 октября 1956 года, накануне намеченной студенческой демонстрации в здании Будапештского политехнического университета на встрече актива была составлена хорошо известная петиция с основными требованиями к новому руководству ЦК ВПТ созыв внеочередного партийного съезда удаление из руководства партии всех сталинистов, возвращение Имре Надя на пост премьер-министра страны, проведение свободных выборов в парламент, вывод советских войск из страны и так далее. Причем, как установил профессор Платошкин НН, на этом собрании студентов, где присутствовали два американских дипломата, данная петиция или так называемые «десять пунктов», почти дословно совпадало с программой национального сопротивления, которая активно тиражировала с радиостанцией «Свободная Европа» еще с сентября 1954 года, когда ее руководство утвердило директиву номер 15 о проведении в Венгрии спецоперации под кодовым названием «Фокус». Кроме того, На том же собрании ближайший соратник опального премьера Йожеф Силади прямо обозначил главную цель демонстрантов – возвращение Надя к власти. Примечание. Платошкин, Н.Н. События 1956 года в Венгрии. Правда и мифы. Людвиг Э. «Государственный переворот». Практическое пособие. Москва. 2012 год. Конец примечания. 23 октября, в день возвращения Герё из Белграда в Будапешт, здесь прошла мощная демонстрация, в которой, по разным оценкам, приняло участие от 150 тысяч до 200 тысяч человек. Вначале власть прибегла к уговорам, Однако крайне неудачное выступление Герё по венгерскому радио, а затем и Надя перед бушующей толпой демонстрантов только накалили обстановку как в самом Будапеште, так и в других венгерских городах, в частности Дебрецене, где произошла перестрелка между вооруженными боевиками и полицией и пролилась первая кровь. Между тем, еще днем этого же дня... Геррио позвонил Андропову Юве и попросил его оказать посильную военную поддержку, на которую советский посол живо откликнулся и, связавшись с командующим особым корпусом генерал-лейтенантом Петром Николаевичем Лащенко, сразу попытался склонить его отдать приказ о вступлении ряда частей его корпуса в Будапешт. Но тот отказался от этого предложения, сославшись на то, что у него нет соответствующего приказа от министра обороны СССР. Примечание. Малошенко, ЕИ. Особый корпус в огне Будапешта. Военно-исторический журнал, 1993 год, номер 10. Между тем, Пихоя, РГ, И жилицкий Б и краткое утверждают, что ГРэ звонил по этому вопросу и самому хрущеву НС, который, понимая отсутствие конституционных полномочий у ГР э на приглашение советских войск, оговорил необходимость оформления этой просьбы от правительства ВнР в письменном виде. И такое формальное ходатайство было подписано но уже постфактум 28 октября уже отставным премьером Хегедючем А. Конец примечания. Хотя, как установили ряд авторов, Лавренов, С. Я, Попов и М., еще в начале июля 1956 года по указанию Генштаба Начальник штаба особого корпуса генерал-майор Щелбанин Г.А. и советский эмиссар в Министерстве обороны ВНР генерал-лейтенант Тихонов М.Ф. разработали совместный план действий с венгерской армией, органами госбезопасности и полицией, получивший кодовое название «Компас». Тогда же группа генералов и офицеров – во главе с первым заместителем начальника генштаба и начальником штаба ОВД, генералом армии Антоновым А.И., провела проверку боевой готовности всех войск особого корпуса, расквартированных в Сёкеш-Фехешваре, и дала указание на случай чрезвычайной обстановки внести ряд корректив в разработанный план действий. Примечание. Лаврионов, С.Я., «Попов» и «Эм», «Вихрь» в Будапеште, год 1956 «Советский Союз» в локальных войнах и конфликтах, «Москва» 2003 год, конец примечаний. А затем 20 июля генерал Лащенко ПН утвердил второй и уже последний вариант плана действия особого корпуса по восстановлению общественного порядка на территории Венгрии, получивший теперь новое кодовое наименование «Волна». Помимо плана была разработана и специальная инструкция, в которой указывались конкретный порядок действий частей и подразделений корпуса задачи по охране и обороне объектов, порядок взаимодействия частей корпуса с венгерскими частями, порядок поддержания связи с их командирами и местными органами власти и особо оговаривались случаи, когда разрешалось применять оружие. Между тем, вечером того же дня, не имея еще на руках официального решения советского правительства, начальник генштаба маршал Соколовский ВД отдал приказ о приведении особого корпуса в полную боевую готовность. И, как оказалось, это решение было абсолютно верным, поскольку уже в ночь на 24 октября Будапешт и Дебрэдсон не просто оказались во власти уличной стихии. Здесь начался давно спланированный вооруженный мятеж сопровождавшейся захватом полицейских участков, оружейных арсеналов и административных зданий. Надо сказать, что подобное развитие ситуации в Венгрии застало само советское руководство врасплох. Хотя, как видно из многих архивных документов о реальной возможности открытых бунтов, лично Хрущева Еще в конце июля 1956 года информировал председатель КГБ СССР генерал армии Серов И.А., а чуть позже и Андропов Ю.В. Примечание. Венгрия. Октябрь-ноябрь 1956 года. Из архива ЦК КПСС. Исторический архив 1993 год, номер 5 Как решались так называемые «вопросы Венгрии»? Исторический архив, 1996 год, номер второй. Советский союз и венгерский кризис, 1956 года. Документы. Москва, 1998 год. Стыкалин АЭС.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 сгущают краски, и отставка Ракоши успокоить ситуацию. Теперь же пришлось срочно собирать президиум ЦК и принимать жесткие решения. Большинство его членов, в частности, Хрущев Н.С., Булганин Н.А., Молотов В.М., Суслов М.А., коганович Л.М., Первухин М.Г., а также Жуков, ГК, высказались за срочный ввод войск в Будапешт и другие города страны. Однако Микоян, а и выступил против, заявив, что вводом войск мы подпортим себе дело и без Надя не овладеем движением. Примечание. Советский Союз и венгерский кризис – 1956 года Документы Москва, 1998 год Пихоя, РГ Советский Союз История власти 1945-1991 годы Москва, 1998 год Конец примечания Последний тезис Как это ни странно Поддержал затем и сам Хрущев, и только Молотов М. по-прежнему стоял на том, что именно руками минадя расшатывают Венгрию. В результате было решено срочно направить в Будапешт Микояна А.И., Суслова эма Серова И.А а также первого заместителя начальника генштаба генерала армии Малинина МС для изучения ситуации на месте. Между тем, утром 24 октября по приказу начальника генерального штаба маршала Соколовского ВД началась реализация плана «Волна», и в Будапешт вошли части и соединения особого корпуса, которые, преодолев пока что слабое вооруженное сопротивление мятежников, взяли под свой контроль все важнейшие объекты города, в том числе здания ЦРВПТ, парламента, горсовета, госбанка и главпочтампта, а также западные и восточные вокзалы и мосты через Дунай. Тем же утром, шедшее всю ночь расширенное заседание Политбюро, плавно переросшее в пленум ЦР, кооптировал Надя, Лошоно Ци и Доната в состав ЦР и Политбюро, а также рекомендовал Надя на пост премьер-министра страны вместо Хегедюша Именно в этот момент на пленум ЦР прибыли Суслов, Эма и Микаянаи, которые, убедившись в том, что только Надь еще способен обуздать стихию, дали добро на его назначение и сообщили в Москву, что он действует смело и решительно. На следующий день, опять же с их ведома, Герё, был снят с поста первого секретаря ЦР и заменен кадром, а Ласло Пирош был отставлен с должности министра внутренних дел и главы управления госбезопасности ВНР и заменен Ференсом Мюнихом, хотя, как уверяет тот же Стыкалин АЭС, это решение было продиктовано венграм, вопреки мнению Андропова Юве, который тогда все еще сомневался в полной лояльности Кадара и его готовности возглавить партию. Как бы то ни было, но уже через день, 26 октября, была создана директория, временный орган власти, объединивший функции Совета Министров ВНР и ЦРВПТ, состав которой вошли Яна Шкадар, Имра Надь, Андраш Хегедюш, Ференс Мюних, Антал Апро и Золтан Санто. примечание пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва. 1998 год. Конец примечания. Однако ситуация в столице и в стране продолжала накаляться, особенно после того, как по радио прозвучало сообщение об обновленного Совета Министров ВНР о создании военно-полевых судов для наказания участников так называемого фашистского мятежа. В итоге в Будапеште и других городах Стали возникать все новые очаги открытых вооруженных столкновений. Во многих местах начались кровавые расправы над коммунистами и сотрудниками госбезопасности, которые направлялись недобитыми венгерскими фашистами. Однако венгерская полиция и армия были уже полностью деморализованы и бездействовали. Пиком всех этих беспорядков стал так называемый «кровавый четверг» 25 октября, когда у парламента в провокационных целях был обстрелян караул советского особого корпуса, а какой-то исполком Венгерского национального комитета принял обращение к президенту США Эйзенхауэру с призывом оказать помощь Венгерской революции Примечание Холош и Лайтаи В Холодная война против Венгрии 1956 год Москва 1985 год Конец примечания Между тем, как установил профессор Платошкин Н.Н., в тот же день 25 октября в Вашингтоне на экстренное заседание собралась межведомственная группа по Венгрии с участием высокопоставленных сотрудников Госдепа, Пентагона и ЦРУ, которая приняла решение поддержать Надя, но при условии, что он немедленно потребует вывода советских войск, линия должна быть таковой. Судьба Надя полностью зависит от его способности избавиться от советских войск в Венгрии. Примечание. Foreign Relations for the United States. Volume 25. Washington. 1990. Платошкин. N.N. События 1956 года в Венгрии. Правда и мифы. Лютвик Э. Государственный переворот. Практическое пособие. Москва. 2012 год. Конец примечания. Но тем временем, 26 октября, оправившись от первоначальной растерянности, венгерская армия и органы госбезопасности приступили к ликвидации всех очагов мятежа в различных уголках страны. Причем, вопреки утверждениям зарубежной историографии, ни одна из воинских частей в полном составе так и не перешла на сторону повстанцев. Вместе с тем, стремясь как можно скорее восстановить полный контроль над ситуацией, по совету Микояна АИ, новые руководители страны пошли на примирение с антикоммунистической оппозицией, В результате уже 27 октября премьер-министр Надь сформировал новое коалиционное правительство, состав которого вошли Золтан Тилди, Дьордж Лукач, Белла Ковач и другие представители мелкобуржуазных партий. Но 28 октября, почувствовав, что почва уходит из-под его ног, и масса мятежников отказывают ему в поддержке, нать в своем вечернем выступлении по радио предпринял решительный шаг в поддержку повстанцев, оценив их мятеж как грандиозное народное движение в защиту национальной независимости. Он тут же объявил о немедленном прекращении огня со стороны полиции и армейских частей, ликвидации управления госбезопасности, о начале создания новых органов правопорядка и Революционного комитета обороны во главе с разлампасенным генералом Белой Кираем, который был призван объединить все повстанческие отряды мятежников, то есть Малетера, Дудаша, Ивана Ковача, Понгранца, Кана, Сабо, и ряда других под единым руководством в так называемые ревкомы. Между тем, столь резкий поворот в поведении Надя, совершенно неожиданно поддержанный Микояном а и Сусловым М. а вызвал резкую полемику в самой Москве, где прошли два заседания президиума ЦК. Примечание. Венгрия. Октябрь-ноябрь-черк.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 Москва 1998 год. Пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва 1998 год. Стыкалин АС. Восточная Европа в системе отношений Восток-Запад. 1953-начало 1960-х годов. Холодная война. 1945-1963 годы, Москва, 2003 год, конец примечания.